Глава семнадцатая. Залечь на дно в Гелбгартене. Второй раз пошел иначе. На шуточки из унижений, меньше урона, больше злого языка. Кураж, душевная рана, коварный удар для стана. И уклон, уклон, уклон. Пригнуться, увернуться, если совсем тяжко, отступить». Голосил как умолешенный, выдавая потоком юмор разной степени свежести и качества для регена духа. Разрыватель в этом, надо сказать, помогал. Некоторые рулады, прерываемые его истеричными воплями, были правда комичными. Пачка за пачкой мы приближались к поселковому перекрестку, где нас ждал кузнец, гнилой мужичина с черным молотом, перевитым засохшей лозой. «Настоящий гигант!» Он стоял, широко расставив кривые ноги и опустив вниз голову. Бугристые руки опирались на рукоять, и казалось, что мертвец вот-вот соскользнет с опоры и грохнется озим. «Две фазы. Первый он просто бьет. Бьет всех, кто перед ним. Разверни его от нас сразу же!» — сказал головастик. Кузнец дернулся, вскинул голову, выпрямился и легко поднял зловещий молот. Закинул его на плечо «Вторая фаза?» Спросил я «Из-под земли польется грязь В нее не наступать Босс будет выбирать себе цель и идти на нее Атаки очень болезненные Так что даже если на тебя попрет Беги, не пытайся танчить И повторю Не наступай в грязь Если дотикает, то... А, -а классика В огне не стоять Перебил его я «Двинулись! Но где, мать его, Лор? Чего тут случилось и почему мы должны всех тут перебить?» Головастик хмыкнул, махнул рукой открывшему было рот Стасу. «Позже!» — с намеком сказал он. «Лора, ты наслушаешься еще, Лолушка! Вперед!» Кузнец перехватил молот, едва я вышел на перекресток. Булькнул угрожающе. На лице такая же кованая маска-решетка, как и у Борох, но в отличие от тех уродцев, глаза у босса были. Белые, выпученные, из отвисшей челюсти вывалился неестественно длинный черный язык. «Потанцуем!» Развернув его лицом к фонтану, я принялся играть через увороты. Молот свистел то слева, то справа. Уклоняться было легко. Косплея Дэдпула я пританцовывал после каждого взмаха, изображая эту лунную походку, то танец робота иногда шарахал разрывателем. Ребята трудились позади. Как говорят народе, изи-катка. А потом молот вонзился в землю. Кузнец схватился за него двумя руками, засиял кровавым светом. Дорога забурлила, сквозь почву полилась черно-красная жижа. «Вторая фаза!» — крикнул Головастик. Я отскочил от мертвеца, выглядывая свободное свободные места. Как назло, такой кусок был только у ребят, и между ним и мною повсюду бурлила цветная грязь. На зато же не вариант скакать, потому что сагрю остальных мобов!» Одна из пачек топтала шагах в тридцати. Лекарша клацала зубами, всматриваясь в мою сторону. Влево и вправо ровное поле кипящей глины. Дожёванный ты крот!» Под ногами забулькало, и я скаканул в сторону. Сапоги зашлепали по грязи. Здоровье поползло вниз. «Пренебречь! Вальсируем!» Кузнец тем временем развернулся к головастику и побрел на него. Шаман бросился на наутек, Игнат вновь покраснел, выдавая очереди. За спиной бугая нарисовался кренделек. А мне не подобраться. Хил убегал, здоровье таяло. Я рачил. Места для того, чтобы не стоять в грязи, не было. Плюнув, я бросился напрямки к увиденному свободному островку. Топ-минус здоровье, топ-минус здоровье. До небольшого клочка обычной дорожной глины оставалось несколько шагов, когда здоровье кончилось. Но выругаться я не успел. Потому что... Зачем? Они должны были сказать все сразу. Должны были объяснить. Мы ошиблись. Мы страшно ошиблись. И они знали об этом. «Кровь! Кровь! Кровь!» Взвыл разрыватель. Деревня должна быть наполнена мертвыми, ведь это последний оплот перед явлением серого человека. Смерть держит наступление вестника апокалипсиса. Если кузнец бывший опоры на еще при жизни устоит, то пришлый чародей сможет открыть портал и впустить то, что задержит распространение павшей власти. Малое зло. Да, малое зло, способное... «Остановить серого». И задухляки знали об этом, знали грёбаные задроты. Я настиг кренделька, прыгая по бурлящей земле и уже не чувствуя боли от ожогов, рубанул разрывателем разбойника в шею. Тот развернулся, получил кулаком в лицо и грохнулся на землю. «Выпущу тебе кишки! Не трогай его, му**а! Нельзя его трогать!» заорал я. В руке оказалась щупальце. «Как стати!» Пригвоздив кренделька разрывателем, я хлестанул на отмышь несколько раз. В грудь ударила стрела. Все тело задрожало от тока. Игнат. «Предатель!» Лучник, пустив магический снаряд, торопливо переключился на кузнеца. «Сука! Он сейчас его убьет!» Внутри что-то всколыхнулось. «Мол, что ты делаешь, Егорка? Зачем?» Но сомнения развеялись. Кренделек схватился за лезвие разрывателя и выдернул его из себя, а затем на четвереньках отбежал в сторону, вляпавшись в валую грязь. Соки! Бился потоком стрелы я. Через секунд пять меня наконец отпустило. Подхватив земли меч, я бросился к Стасу. Тот пятился, наяривая по струнам и что-то крича. Слова я не разбирал. Нужно заткнуть, ублюдка. Он ведь только притворялся милашкой. А на деле... На деле он враг Гилбгартена. Враг этого мира. Игнат удалялся преследуемый боссом, но после каждой пробежки останавливался, пускал стрелу и, потянувшись за следующий, продолжал бег. За кузнецом спешил кренделёк. «Вы не понимаете, что делаете!» — заорал я. «Вылежу твои кости!» «Они не пускают серого человека, идиоты!» Головастик метнул в мою сторону тотем. Палка плюхнулась в грязь, вспыхнула. Свет резанул по глазам, и я взвыл, ослепнув. «Да, блять, хватит! Его нельзя убивать!» Слепо размахивая мечом, я окружился в ярком небытии, И сыпал проклятиями Кузнец ухал где-то далеко-далеко И вдруг замолк Пауза Что-то большое Грохнулось на землю Родзе за... и тут мне В горло кольнуло Рот заполнился кровью В белом зареве Стали проступать контуры Окружающего мира Кураж Все стихло Я ринулся на бар, достоящего ближе всего ко мне. Мигом добрался до Стаса, рубанул разрывателем наискось. Музыкант скинул руку, защищаясь, и я рассек ее. Ногой врезал Барду в грудь, и он повалился на землю. Стрела Игната отскочила от маски с противным звуком. Краем глаза я заметил промахнувшегося кренделька. Разбойник оступился, скользнув по неуязвимому телу. Потом вдруг оказался справа от меня. Слева, справа, кинжалы мелькали стремительно, неестественно быстро. Похоже, Юра слил в мой кураж свою ульту. После последнего удара кренделёк отшатнулся, разрывая дистанцию, но разрыватель сбил с его головы капюшон. Рога исчез в инвизе. Шаман стоял метрах в пяти от меня, расставляя темы и заливая хилом соратников. «Уродец!» Плюнув на все, я ринулся к нему. Меч лязнул о посох. Коварный удар. Головастик поник. Затем получил удар в голову, повалился на бок. Я вогнал ему меч прямо в маску, чувствую, как хрустят кости под сталью. Вновь скользнула стрела Игната. Вновь промахнулся кренделек. Щелкнул хлыст, подсекая разбойника. Я же развернулся к поднимающемуся Стасу. Тот что-то вопил, выставлял перед собой руки. Я убил и его. Кураж закончился. На перекрестке осталось два трупа, целящиеся неподалеку Игнат. Где Кринделек? По горлу резануло. Кто-то дернул меня за маску, заваливая назад. Неуклюже взмахнув мечом, я упал на спину. Сверху тут же оказался разбойник. И сноровисто принялся пилить мне горло. Но вдруг замер... и мешком повалился сверху. Я от повелителя озера канал парнишку. Сбросив с себя тело, я поднялся. Перед глазами все плыло. Игнат натянул лук, стрела засверкала зеленым огнем. «Вы потрошу!» — пообещал ему я. Разрыватель скромно промолчал. «Танк!» Глаз ожгло острой болью. Голова запрокинулась назад. И я умер. Над головой неторопливо плыли мрачные тучи. Они смешивались друг с другом, нарастая в повелители туч, или же распадались на десятки облачков поменьше. Пахло гнилью и близким дождем. Я сел. «Сказано же в грязи не стоять!» Сказал откуда-то головастик. Я ошеломленно посмотрел на него. Что это было? «Ребятки, я это... того... «Нет, я в душе, конечно, хотел бы убить всех человеков, но...» «Майнд-контроль. Если сдохнуть в огне, начинаешь служить Гелбгартену», — пояснил шаман. «Вставай, пошли!» «Простите. Чего сразу не сказали?» «Я хотел, но ты меня перебил», — сказал Головастик, явно с улыбкой. «Месть сладка, да?» — повернулся к нему я. «Есть немного». Вспомнишь об этом, когда я приколочу твоего любимого хомяка к дверному глазку. С радостью, Лолушка, сделаю это, если представится такая возможность. Пришел в себя. Время!» И я поднялся на ноги, глядя на пустынную улицу. Испачканная душа забилась куда-то в район желудка и сидела там, схватившись за голову. Мол, это была не я, это был не Егорка... Но, факинг щит, в тот момент, когда разрыватель кромсал боевых товарищей, все казалось правильным, единственно верным. Это делал я, а не наблюдал со стороны. Я хотел это делать. И в моих действиях было больше осознания цели, чем в свободной жизни. Ты должен убить, потому что это важно. Сильно разниться с тем, что приходится делать обычно. Вы злые люди. Ты тоже недобряк. — сказал Кринделек. «Троих грохнул. Что за ерундистику ты на себя накинул, что нож соскакивал? Я свою способность разрядил, а тебе хоть бы хны. Танковая обилка, полный иммун, ульта-шута». «Пользуйся ею почаще, Лолушка», — произнес Головастик, нетерпеливо махнул рукой. «Давайте быстрее. Нам еще двоих боссов снимать, а потом на ресет». «Вы не переживайте, Егор». Первый раз нас тут пятеро осталось, на страже деревни, — подошел Стас. Мы уже не знали, как быть. Олег, Юра, Женя, Миша и Игнат попались. Нас выкосили, мы возрождаемся, они стоят рядом с кузнецом. Было страшно. И как справились? Фокусом убивали, — вмешался Головастик. Сначала Хила, затем Женю его петами танчули. Потом ДД, последним колупали Олега. Настоящий фестиваль смертей был, пока справились. Целый день потратили. Наслушались всякого. «Рад, что был в другом месте», — признался я. Шаман хмыкнул и направился в сторону перекрестка. Второй босс показался много проще, но сильно болтливый. Трое старост Гелбгартона, сморщенные старики, совсем не мертвые, но хорошо вооруженные. Здоровье у них оказалось общее — Доступный для боя только один. Остальные стояли, доорали про приход властелина ночи, который сможет остановить серого человека. «Остановитесь, глупцы, мол, опомнитесь. Конец близок, и только чародей может задержать его». Один из старцев лихо орудовал косой, второй — заточенными костями, а третий — кулаками. Больше всего прилетало от последнего, но мы сдюжили. На последнем отрезке трэш разнообразился вооруженными ополченцами, сгнившими, как и прочее. Я совсем забыл про то, что нужно сражаться и внимательно танчил, снимая злым языком сорвавшихся на урон мертвяков. И, наконец, перед нами оказался чародей. Высокий худощавый Мак стоял перед столпом бьющего в небо свет. Воздев руки, он покачивался из стороны в сторону, и по черному балахону стекали алые ручейки. Змеями струи магии вливались в фонтан, и там меняли цвет. С нашими приближениями маг обернулся, бледного вида мужчина с черными синяками под глазами, лицо изможденное, измученное, губы почти синие. Родугар, Проклятый Ковен! А сейчас будет лор!» «Сказал Головастик. Это надолго». «Ты пришел», — сказал чародей. «Ты пришел!» «Эм... Что это?» — напрягся кренделек. «Юра, это что?» Шаман было присаживающийся остановился. «Не понял?» Маг смотрел на меня. «Ты все-таки явился!» Родагар подобрал длинный полог балахона и преклонил колено. Обещанный герой. Смотрел босс на меня. Впрочем, как и мои товарищи. Тартатошки, тартата. Станцевал я. «Дратати!» Это все не нужно, раз ты здесь. Макс склонил голову. Это все было неправильно, но мы не имели выбора, повелитель ночи. Теперь мы убережем мир от любого зла без проклятия. Мне не нравится это, Егор, буркнул Головастик. По-моему, ты опять что-то сломал. Он должен был убеждать нас в правоте и призывать присоединиться к ритуалу. И я вспомнил про Еммануила. Не про такое вот он говорил. Типа, если в зоне действия Лолушка, то запусти такой скрипт. В руке чародея блеснул кинжал. Игнат натянул тетиву. «Я причинил много зла», — продолжил Радогар, глядя куда-то в пустоту. «Я предал все, что любил, ради великой цели. Но ты пришел. Я могу остановиться, могу освободиться!» Он прижал кинжал к дряблому горлу, поднял взгляд на меня и резко дёрнул рукой. Кровь толчками полилась на землю. Мак плюхнулся лицом вниз. В инвентарь добавлен «Оскал уникальный». Эту вещь создали в демонических кузнях. Пропитанная предательством и болью, она несёт в себе ухмылку повелителя ночи. Говорят, для того, чтобы добыть маску, необходимо принести в жертву любимого человека, что кто-то и сделал». Ловкость – плюс 100. Выносливость – плюс 100. Шанс критического удара – плюс 30%. Шанс поразить противника гниением. Шанс ошеломить противника на одну секунду. Срабатывает не чаще, чем раз в 10 секунд. Способность призвать демона, готового сражаться под вашим началом. Внимание! Носящий эту маску автоматически теряет репутацию со всеми фракциями на один уровень. Внимание! А скал может вызвать видение. Они могут быть вам полезны. Надень меня. Это как-то неспортивно. Встань и дерись. Вяло сказал я, вчитываясь, и одновременно косясь на труп мага. И добавил. Пожалуйста. Егор, я надеюсь, ты на место фарма не угробил? С угрозой произнес головастик. а я-то как надеюсь? Фыркнул я. «Выходим и делаем ресет!» «Молись, Лолушка, чтобы получилось!» Я смотрел на маску. Особенно на последнюю строчку. Репутация, ладно, хрен с ними. Это интереснее, чем кровавый клоун. Но... Что нахрен за видение? У меня и так психика нездоровая. Галлюцинаций только не хватало. «Лолушка, идем!» Гартнул головастик. Он уже спешил по улице к выходу из Гелбгартена. «Ага», — вяло произнес я, облизнулся, взял оскал в руку. А затем стянул маску кровавого клоуна. Сценарист. Фонарный стол подрагивал под секущим ветром. Сценарист прислонился к нему спиной Укрываясь от секущих порывов Закопался в отороченный мехом капюшон И чувствовал вибрации Мимо проехал автомобиль Чавкая шипами по слякоти «В полицию я не верю», Сказал сценарист, закончив рассказ Собеседник с надвинутой на глаза Шапкой затянулся сигаретой Огонек вытянул из темноты Грубое лицо и внимательный взгляд За все время беседы Он задавал короткие сухие вопросы, уточняя детали проблемы. Хмыкнул, когда сценарист поведал о том, как сталкер обошел датчики движения и залил их герметиком, что Андрей только потом на записи с камеры увидел, как чёртов гость из леса выбрался с листом оргстекла, прикрываясь, им. что даже не знал, что такое возможно, а вот этот человек знал и хмыкнул абсолютно точно. насмехаясь. «Поэтому нужен специалист», — холодно сказал Андрей. Вновь затяжка. Тишина. Наемник думал. «Точно один», — наконец произнес он. Голос спокойный, обволакивающий, почти бархатный. «Да». Мимо вновь пролетел автомобиль. Вдалеке подрагивали огнезаправки. Машина сценариста осталась в километре отсюда, спрятавшись в лесу на проселке. Да и гость пришел пешком, хоть и со стороны цивилизации. Место обозначили координатами, подальше от лишних глаз. Андрей наблюдал за наемником, которого нашел в сети. «Да, там, если поискать, можно найти кого угодно. Любые услуги. Живым?» Скучающе уточнил Варк-87. Именно под этим псевдонимом они общались в интернете. Сценарист задумался, и наемник истолковал это превратно и добавил. «Так дешевле». «Тогда живым». Вновь затяжка. Затем окурок полетел на дорогу. «Думаю, у него военная подготовка». Зачем-то сказал сценарист. Удивительно, но перед Варгом он чувствовал себя слабым, и это раздражало. «Возможно». «Когда приступать?» «Вчера». Наемник хмыкнул, сунул руки в карманы бесформенного пуховика, выудил оттуда блокнот, отвернулся от ветра, на был что-то на бумажке, оторвал ее и протянулся на Листок едва не вырвало порывом стихии, но Андрей удержал. Рассмотрел сумму. «Дорого. Дело ваше». Равнодушно пожал плечами в арк и развернулся. «Постойте!» — сцепил челюсти сценарист. «Он не простит такого обхождения. Он обязательно его припомнит. В груди даже заболело от злости. И умом Андрей понимал, почему испытывает такие эмоции. Зависть. Обычная зависть». Грубая сила, уверенная мощь — то, чего ему никогда не хватало в жизни. В школе, в институте. Он всегда пасовал перед такими людьми и ненавидел их, потому что тоже хотел быть сильным. «Все должно быть тихо», — сказал сценарист. «Разумеется», — спокойно сказал Варк. «Половина вперед. После поговорим». Об зоне нахождения объекта. Андрей кивнул. Левая рука ласкала спрятанный в кармане пистолет. Он рисковал, назначив эту встречу. Но был готов к попытке обмана. Ведь куда проще получить задаток с трупа заказчика и ничего не делать. Наемник протянул руку. «Я не брал деньги с собой», — вкратчиво произнес сценарист. «Разумно». Отпустил ладонь в арк. В руке появился телефон. Толстые пальцы скользнули по экрану. Я сбросил координаты с инструкцией по передаче вознаграждения. «Доброй ночи!» Он развернулся и пошел в сторону заправки. Андрей выпустил рукоять пистолета, только когда фигура растворилась во тьме. Затем выудил сигарету Зажигалка долго не загоралась, но, наконец, исторгла крошечный огонек Сценарист прикурил, глядя во мрак, сожравший наемника Время — деньги Возня с чертовым сталкером отнимала много сил Обыскивать окрестные леса значит полностью потерять связь с проектом Поставить его под угрозу А он и так трещит «Да, пока еще у него есть несколько дней, прежде чем ротенштайн дойдет до последнего босса. Но проблемы надо разрешать заранее». Дома сценарист был через час. По дороге ознакомился с присланным на недавно заведенную почту сообщением от Варга. Проверил геометку. 50 километров от города. Старая автобусная остановка давно снятого маршрута. «Положить в мусорный пакет. Бросить в люк». оповестить о передаче по почте. Дикость во времена информационных технологий, но надежно, как кувалдой по темени. Сценарист улыбался. Машина заехала на участок, позади потухли проблесковые желтые маячки закрывающихся ворот. Холодный ветер с ледяной крошкой стеганул его, когда он вышел из фургона. Подняв воротник, Андрей торопливо вошел в дом. Бросил на кухне сосиски в ковшик, щелкнул кнопкой чайника. Привычный домашний ритм успокаивал. Все то время, пока закипала вода, сценарист буравил взглядом тьму за окно. Рисков слишком много. Место захоронений надо менять, и быстро. После того, как он засветил перемещение фургона к Сиберу, повторно ехать туда небезопасно. Датчики систем жизнеобеспечения перестали согревать взгляд зелёным цветом. Утром было восемь жёлтых и два красных. Скоро снова придётся думать, как избавляться от тел. Время вскрывать резервы. С тарелкой в руках он плюхнулся за пульт. От усталости слепались глаза. Сегодня он дал отдохнуть Светлане и ухаживал за игроками сам. Смотреть на помощницу было приятно и страшно одновременно. Она выцвела, похудела, глаза запали. Покорная, но близкая к концу, рабыня. Судя по записи с камеры, весь день женщина проспала, как убитая, уткнувшись лицом в подушку. Затем он погрузился в игру. Первым делом проверил армию мертвецов, пришедшую с острова Унии Мороза. Та вся еще двигалась к Шаулану, не вступая в сражения с местными жителями, пока те их не трогали. Туда же следовало огромное количество других мобов, будто бы связанных единой волей. Сценарист закурил, изучая логи. Где-то на загривке шевелились волоски. Система вела себя нестабильно. Отключение подозрительного модуля привело к тому, что тысячи матриц словно рехнулись, получив одну и ту же команду. И он не знал, что делать дальше. Отключать их? Откуда пришла команда? Андрей пока не разобрался. Не было времени, да и логирование во многих местах будто пропало. Перестартовать систему целиком — действие серьезное. Оно сотрет множество уникальных данных. Сценаристу было неуютно. Все выходило из-под контроля. Даже любимый выводок, его первое детище, вел себя странно. Заполонив земли Унии, он уткнулся в воду и продолжал плодить чудовищ. Ряды монстров стояли вдоль берегов северных земель и словно ждали чего-то. Если раньше наблюдать за расцветом было интересно, То теперь чуточку жутко Он пытался отвлечься наблюдением за сбором коалиции против Ротенштейна, Но мысли все время возвращались к странному поведению системы И поэтому сценарист закопался в код, пытаясь понять Как отключение модуля запустило странную команду во множестве матриц Глаза болели от цифр, сознание тупело Сигарета таяла за сигаретой Он искал зависимости, ругался на пропавшие локи, определял подозрительные модули один за другим. И, казалось, вроде бы нашел место, но заверещал звонок. Звук выдернул его из размышлений. Рот изумленно раскрылся, и окурок повис на нижней губе. Боль ожгла подбородок, и, чертыхнувшись, сценарист содрал сигарету и ткнул в переполненную пепельницу. Звонили с улицы. Простое устройство. Нажми на кнопку на воротах, радиосигнал поступает в комнату и ломает ровный поток мыслей. Пальцы легли на клавиатуру. Камера ночного видения залила монитор контрастом. У ворот стояла машина с включенными фарами, а у калитки топтался человек с большой сумкой. В уголке монитора мигали часы. «Час двадцать пять. Кто это такой?» Гость постоял немного, затем вновь вдавил кнопку звонка, а потом вытащил телефон. Андрей облизнул пересохшие губы, медленно встал, не отрывая взгляда от экрана. Незнакомец повернулся, разговаривая, что-то спрашивая, кивнулся слегка недоуменным видом, сбросил звонок и постучал. Сценарист пошел к выходу. Калитка лязгнула за совом. Металлические петли скрипнули. «Чего надо?» — спросил он. Гость обернулся, радостно улыбнулся. Молодой, лет двадцать-двадцать пять. На борту Лады красовался улыбающийся сырный человечек с пиццей на подносе. Атомфуд. «Ваш подарочный заказ — три большие пиццы с мясом». «Я не заказывал». Грубо ответил сценарист, сжимая рукоять спрятанного в кармане пистолета. Атомфу точно с трекерами. Если завалить гостя, это вызовет вопросы. Проклятие!» «Ваш адрес, проверьте!» Курьер протянул бумажку. «Все верно, я только что звонил. Мне сказали все верно, просто нужно постучать». Сценарист взял квитанцию. Взгляд скользнул по контактным данным. Улыбка тронула губы. «Спасибо». «Далеко вы забрались? Чуть не убился по дороге?» Весело сообщил курьер, открыл сумку, вытащил три коробки специй. «Доброй ночи и спасибо, что пользуетесь Атомфудом!» Паренек заскочил в машину, откуда вырвалась на свободу ритмичная музыка. Лада неуклюже развернулась, лизнув светом фар по зарослям у дороги и уехала. Сценарист про себя повторял номер с квитанцией, глядя в темноту. «О, тот, кто заказал эту пиццу, сейчас наблюдал, бесспорно, наблюдал и улыбался. Ничего, ничего, скоро улыбка с его лица слезет». Андрей торопливо закрыл калитку, почти бегом добежал до дома. Вскочил в тамбур, бросив пиццу на стол, открыл шкафчик с симками. Неловко вставил одну из них в телефон, шевеля губами дождался появления связи и набрал номер. Длинные гудки. Один, второй, третий. На девятый раздался щелчок соединения. «Что тебе нужно?» — спросил сценарист. По ту сторону царила тишина, а затем хрустнула по чьим-то весам ветка. «Я найду тебя», — процедил Андрей. «Рано или поздно найду!» В трубке слышалось тяжёлое дыхание. Сталкер шёл по лесу и слушал. «Найду! Клянусь!» Перед глазами потемнело, в виске стрельнуло от напряжения. «Ты это...» — хрипло проговорил сталкер. «И они, и Славику кусочек передай!» «И это...» Не езди больше к своему болоту Не надо Связь прервалась Яна и Славик Те, кого сценарист забрал из худанок Хмырь пришел за ними Андрей прищурился Ну что ж Хорошо